Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал. Он тревожно молчал, прижавшись к тете у Кубали. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоняя собой от ветра, одержал на руках едыгей. Этот малыш ничего не подозревал. — Папика, папика! — звал он отца. — Иди сюда, к нам! — «Мы тоже поедем с тобой?» Абуталиб вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал. «Не стоите здесь! Слышите? Идите отсюда! Потом подойдете!» Пришлось отступить подальше. Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась, всхлипнула громче, и вместе с ней заплакала укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза. Все различимее крутилось в полосе света метущаяся поземка между рельсами. Все слышней, тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда. — Папика, папика, смотри, поезд идет! — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается и снова пытался обратить его внимание папика папика суетившийся возле начальник разъезда абилов подошел к тем троим почтовый вагон будет в голове состава прошу пройдите пожалуйста вперед вон туда все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом поезд уже нагонял впереди не оглядываясь шоу кричат о глаззый с портфелем За ним, сопровождая буталипа двое его широкоплечих помощников, а на некотором расстоянии от них поспешали следом за репа, за нею Кубала, ведя за руку Даула. Едыгей шел сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях, и пока они шли... Боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком. Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты умный. Ты не будешь плакать, хорошо? Бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша. А поезд, тем временем замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едыгея испуганно вздрогнул, когда паровоз, равняясь с ними, и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора. — Не бойся, не бойся, — сказал Едыгей. — Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой. Поезд остановился с долгим тяжким скрежетом, Закурживало от изморозья, и снежные пыли, подслеповатые от наледи на стеклах, вагоны застыли на месте, и стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешочены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри, выглянули мужчина и женщина в форменных почтовых фуражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старше, она была грузная и широкогрудая. — Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить. — Ждем вас, место готово. Первым поднялся кречетоглазый с большим портфелем. — Ну, давайте, давайте, не задерживайте! — заторопили сразу те двое. «Я скоро вернусь». «Это какое-то недоразумение», — торопливо говорил Абуталиб. «Скоро вернусь. Ждите». Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталиб стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им испуганным и ничего не понимающим. А паровоз был уже под парами.